глава 14 кристина ты как дамир приветливо улыбнулся когда я уже привычно заняла место возле него на скамье за приемом пищи мы стараемся говорить на отвлеченные темы из-за близкого нахождения камер а по душам общаемся возле шумного ринга где сейчас боксировали егор и д и н а Девушка ни в чем не уступала своему парню. Не скажу, что я подружилась со спортом за эти дни, но и в отстающих не была. Хотя заслуга в этом препарата, а не моя. Сама я старалась не демонстрировать возросшие физические возможности. Нормально, посидела без ужином, зато сломала проклятый электрошокер. р о ч к а с т ы был в ярости!» Усмехнулся Дамир, блеснув белоснежными зубами. «Вы легко отделались!» Он чуть подался ко мне, чтобы подтолкнуть плечом. Продолжал улыбаться. «Дамир оказался приятным парнем, милым, добрым, общительным. То, что мне было нужно после всех з л о к л ю ч е н и й Мы быстро подружились. В общении с ним я успокоилась, научилась жить в этом месте». И во многом его поддержка помогала раз за разом требовать у Андрея Викторовича разрешения на общение с родителями. «Не знаю, добьюсь ли я своего или раньше закончится его терпение, но сдаваться я не собиралась. Пусть и понимала, что отказы, скорее всего, связаны с инсценировкой моей смерти». «Кристина?» Андрей Викторович появился, стоило о нем подумать. Как обычно, в строгом костюме, с планшетом в руках. Сегодня он еще принес датчики физической активности, представляющие собой несколько тонких браслетов-напульсников, начиненных электроникой. Нехотя поднялась со скамьи, кивнув на ободряющую улыбку Дамира. «Что на сегодня?» «Выйдешь на ринг!» Реакция тоже должна была повыситься. Какая реакция? Видели, как я вчера рухнула на пол? Ты это сделала специально. Сквозь стиснутые зубы процедил он, грубо натягивая браслет мне на предплечье. В любом случае проверим. Если уровень реакции не изменился, значит получишь пару ударов от подруги. Она меня вырубит. Сразу же. Значит, сделать так, чтобы не вырубила. Это в твоих интересах. Пока что я пытаюсь договориться. Огромных трудов стоило выдержать взбешенный взгляд мужчины. Кажется, его терпение заканчивалось. А я так ничего и не добилась. На ринг. Мне ничего не оставалось, как послушаться. Взмокший после тренировки Егор, раздвинул канат ы помогая мне залезть наверх, после чего спустился мимоходом, подтолкнув меня в плечо кулаком в перчатке. Абсолютно не понимала, что Дина в нем нашла. Наглый, пошлый, громкий. Выбор, конечно, небольшой, но по мне д да о м и р намного лучше. — Что он сказал? — поинтересовалась Дина. — Реакцию проверяет. «Просто выруби меня и покончим с этим». «Прямо разрешаешь?» — ухмыльнулась она. Поморщилась. Ведь мало кто захочет получать по мозгам. Но зато нокаут освободит меня от внимания Андрея Викторовича на сегодня. А может и на несколько дней, если с л а б л ю сотрясение. Дина приняла боевую стойку, намеренная напасть. Но так и не ударила. нахмурилась, глядя через плечо. А я физически ощутила зудящее чувство между лопаток, словно кто-то прожигал меня взглядом. «Что за хмырь?» — пробормотала она. и Я обернулась. Это было подобно удару под дых. Даже а т а к о д и н и не имела бы такого эффекта. На секунду меня вырвало из реальности. «Исчезли Дина, парни Андрея Викторовича, Ринг, потому что там стоял он, призрак из прошлого, тот, с чьей лёгкой руки я находилась здесь, тот, кто предал и растоптал. Стас!» — п р о х р и п е л а я, зажмурившись на мгновение и искренне надеясь, что это галлюцинация. Но, открыл глаза, я вновь увидела его. о Стас изменился, выглядел строго, в военной форме с короткой стрижкой и смотрел на меня, как-то жадно, путливо подмечая каждую деталь. ь х о ч ь я ему врежу?» — напомнила о себе Дина. «Нет», — мотнув головы, я двинулась к краю ринга, чтобы спрыгнуть вниз. Каждый шаг отдавался гулким у д а р о м сердца. В горле пересохло от волнения, а пальцы подрагивали, ведь я не ожидала встречи с прошлым. Но не скажу, что не желала ее. Ухмыльнувшись, Стас направился мне навстречу. Станислав. Она изменилась. Сильно, даже слишком. Перекрасила волосы. Ей шло. Очень похудела, да так, что сквозь молочную кожу выступали кости. Наверное, оттого черты лица стали острее, в р а з и т е л ь н е е ярче. А губы остались прежними, такими же пухлыми и соблазнительными. Они медленно двигались, словно Кристина что-то шептала. Пока ехал на базу, Стас много думал, как пройдет эта встреча. Бросится она с обвинениями, впадет в истерику, начнет реветь. Казалось, он был готов ко всему, но точно не к этому пламени в глубине зеленых глаз. Они тоже изменились. В них поселились злость и усталость, ушли покорность и теплота, с которыми она раньше смотрела на него. К нему навстречу, Медленно покачивая б е д р а м и шла незнакомка, с которой он не знал, как себя вести. Стас, голос хриплый, манящий, а взгляд выжидательный. Наверное, стоило подумать, что она слишком с п о к о й н а после всего, что между ними произошло. Но он безвольно сделал последний шаг к ней, всё е щ е скользя взглядом по изменившимся чертам. Протянул руку к щеке. даже коснулся нежной кожи. А потом Кристина резко подалась к нему, прицельно впечатывая острую коленку в пах. Боль прострелила позвоночник, даже слезы навернулись на глаза. Стас согнулся, хрипя, не в состоянии вдохнуть после подлого удара, и получил новый, тоже коленом, но по лицу. Он повалился на бок, прижимая ладони к паху и на автомате, прикрываясь от возможных ударов с ноги. Из носа хлынула кровь. На Кристину бросились охранники, пытаясь скрутить. ь к о з ё л Ненавижу тебя! Ненавижу! Слышишь?» Рычала Кристина, яростно сопротивляясь, прежде чем четверо охранников все же увели ее. т р е ч а после разлуки прошла неважно», — резюмировал Стас про себя, стирая кровь из-под носа. Губы расплылись в кривой усмешке. е с к а р е е бы произошла следующая встреча».